Глава 11. Виды диспута. 5 видов диспута. Если обобщить и структурировать вышеизложенную информацию о когнитивной реструктуризации искаженных и дисфункциональных автоматических мыслей и иррациональных верований, можно выделить 5 видов диспута, активно использующихся когнитивно-поведенческими терапевтами. Реалистический Эмпирический. Диспут, основанный на проверке соответствия мыслей реальности и опыту, и направленный на поиск фактических доказательств. Логический. Диспут, основанный на проверке соответствия мыслей законам логики, а также здравому смыслу. Прагматический. Функциональный. Диспут, основанный на проверке соответствия мыслей целям и ценностям и направленный на исследование их пользы и выгоды. Эмоциональный. Диспут с привлечением эмоций, образов, воображения, юмора, парадоксов, ролевых игр, аудиоматериалов и так далее. Поведенческий. Диспут, направленный на проверку мыслей и верований за счет применения поведенческих техник. Поведенческий эксперимент. Градуированная экспозиция. Систематическая десенсибилизация, неградуированная экспозиция, парадоксальная интенция, принцип действуй как будто, принцип оставайся там, где дискомфорт, атака стыда, отработка навыков и так далее. Поведенческий эксперимент. Способ проверки ожиданий и опасений человека через погружение в ситуации в которых обычно активизируются его дисфункциональные когниции. Градуированная экспозиция. Постепенное и последовательное столкновение человека с пугающими стимулами, без использования техник саморегуляции на каждой ступени иерархической лестницы с целью самостоятельного проживания тревоги и страха. Систематическая десенсибилизация. Постепенное и последовательное столкновение человека с пугающими стимулами с использованием техник саморегуляции на каждой ступени иерархической лестницы для облегчения привыкания к пугающим стимулам за счет формирования новой связи, пугающий стимул, расслабление Неградуированная экспозиция, наводнение. Резкое столкновение человека с пугающими стимулами без предварительного составления их иерархического списка и без использования техник саморегуляции с целью самостоятельного проживания тревоги и страха. Парадоксальная интенция. Намеренное усиление человеком пугающих симптомов во время погружения в фобические ситуации и желание присутствия того, что ассоциируется со страхом. Принцип «действуй как будто». Стремление человека при выполнении поведенческих техник и экспериментов действует так, как будто у него нет дисфункциональных мыслей, эмоций и опасений. Принцип ⁇ оставайся там, где дискомфорт ⁇ Стремление человека при выполнении поведенческих техник и экспериментов ⁇ как можно дольше оставаться в триггерной ситуации с целью ослабления негативных реакций. Атака ⁇ Стыда ⁇ Осознанное и целенаправленное совершение человеком на людях постыдных действий с целью преодоления стыда и страха осуждения со стороны окружающих. Отработка навыков. Формирование определенных навыков в условиях реальной жизни. Виды когнитивного диспута. Примерами вопросов реалистического, эмпирического диспута могут служить Следующие. Соответствует ли эта мысль реальности? Основана ли эта мысль на фактах и опыте? Насколько правдиво это представление? Насколько реалистично это верование? Где доказательства, что... Где написано, что... Кто сказал, что... Есть ли основания полагать, что... Откуда вы знаете, что... Известны ли вам какие-то факты? О чем свидетельствует ваш опыт? О чем говорит опыт других людей? Когда в последний раз к вариантам логического диспута могут относиться следующие вопросительные конструкции? Логично ли рассуждать, что... Обоснована ли такая логика? Почему нелогично говорить о том, что как из того «что» следует «что», как логически связано «что», можно ли доказать истинность этой мысли. Что вы имеете в виду, говоря о «на самом ли деле существует такая связь?» Насколько это верование имеет смысл? Согласуется ли эта мысль с Применили ли бы вы такую логику к «Не противоречит ли эта мысль сама себе?» Прагматический, функциональный диспут раскрывается в следующих вопросах. Как вам помогает эта мысль? Что вам дает это верование? Какую выгоду приносит это представление? Является ли это верование гибким? К каким последствиям приводит эта мысль? Помогает ли эта мысль в достижении вашей цели? Способствует ли эта мысль решению проблемы? Когда вы так думаете, как вы себя чувствуете? Когда вы так думаете, как вы себя ведете? Сколько вам стоила ваша убежденность в... Какой смысл держаться за это верование? Какая мысль поможет вам достичь желаемого? Законы формальной логики. Говоря о логическом виде диспута, следует упомянуть, что в его основе лежат четыре классических закона формальной логики. Первые три из которых были сформулированы Аристотелем, а четвертый намного позже был выведен немецким философом нового времени Лейбницем. Закон тождества. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Нельзя отождествлять различные мысли, а тождественные принимать за различные. Закон непротиворечия. Два противоречащих суждения об одном объекте не могут быть одновременно истинными. По крайней мере, одно из них ложно. Нельзя одновременно утверждать и отрицать одно и то же, об одном и том же объекте. Закон, исключенного третьего. Из двух противоречащих суждений одно непременно истинно, а другое ложно. Третьего не дано. Нельзя искать третий вариант между двумя противоречащими суждениями. Закон достаточного основания. Любая истинная мысль должна быть доказанной иметь достаточное основание в пользу ее истинности в виде фактов или законов науки. Категорический силлогизм Аристотеля При осуществлении логического диспута нередко используется категорический силлогизм Аристотеля. Силлогизм – способ логического дедуктивного умозаключения, в рамках которого из двух исходных истинных суждений – посылок – С необходимостью выводится третье истинное суждение – вывод. Итак, категорический силлогизм включает в себя большую посылку – все люди смертны – и малую посылку – Сократ – человек, из которых с неизбежностью следует вывод – Сократ смертен. Таким образом, структуру категорического силлогизма вы можете найти в таблице «5» представленной в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ошибка большой посылки Довольно часто искаженное мышление содержит в себе ошибку большой посылки, когда общее суждение подменяется частным, что и приводит к невротическим реакциям. Например, человек на психотерапевтическом сеансе озвучивает искаженную автоматическую мысль, «Я не должен ошибаться». Эта мысль действительно является искаженной, поскольку общеизвестно, что ошибаются все люди. Если построить категорический силлогизм, то суждение «все люди ошибаются» будет являться большой посылкой, содержащей больший термин «ошибаются». Малой посылкой является высказывание «я человек», поскольку оно содержит меньший термин «я». Из этих посылок с необходимостью следует вывод «я могу ошибаться». Стало быть, если бы мысль в стиле долженствования «я не должен ошибаться» была бы истиной, то можно было бы смело утверждать, что либо человек, который озвучил эту мысль, не является человеком, что не соответствует действительности, либо никто из людей не ошибается, что также неверно и что как раз и является примером ошибки большой посылки, поскольку все люди ошибаются. Применение категорического силлогизма в логическом диспуте вы можете найти в таблице 6 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Искаженный вывод из посылок. Люди редко задумываются о посылках своего мышления, и фокусируются в основном на искаженном выводе, который и приводит к избыточным эмоциональным и проблемным поведенческим реакциям. Пример такого искаженного вывода, проистекающего из ошибочной большой посылки, можно найти в таблице 7 в PDF приложении к данной аудиокниге. Эмоциональный диспут. Даже после формулирования убедительных рациональных альтернативных мыслей клиенты нередко заявляют об отсутствии снижения степени выраженности негативных эмоций, что зачастую связано с так называемым конфликтом головы и сердца. Клиент головой понимает функциональность новых мыслей, но сердцем, душой и нутром чувствуют иначе. Вследствие этого клиент может озвучивать свои альтернативные мысли неубедительным тоном или так, словно новые мысли были сформулированы только потому, что об этом попросил терапевт. В этом случае терапевту полезно побудить клиента высказать их более убедительным и решительным тоном и с большим эмоциональным напором, поскольку, как известно, важно не только то, что говорит человек, но и то, Как он это делает? Нередко клиент, повторно произнеся альтернативную мысль так, словно убежден в ней на 100%, удивляется, насколько сильное влияние это оказывает на его эмоции и, как следствие, дальнейшее поведение. Если клиенту сложно дается более эмоциональное и убедительное озвучивание альтернативной мысли, терапевт может попросить его во время ее произнесения представить, будто терапевт – это судья, вынесший клиенту смертный приговор, который нужно убедительно оспорить, интонационно. Эмоциональный диспут, который приводится только после осуществления когнитивного и с целью закрепления и усиления последнего, может дополняться песнями, стихами, баснями, афоризмами, любыми цитатами из книг и фильмов и даже нецензурной лексикой. В этой связи может оказаться полезным переформулирование альтернативной мысли в эмоционально окрашенной манере. Так, здоровая мысль, я бы хотел, чтобы она не отказала мне завтра, но это не означает, что так должно быть. Может быть, изменена на такую. Я бы хотел, чтобы она, черт возьми, не отказала мне завтра, но это ни хрена не означает, что так твою мать должно быть.